Верхний этаж мира Крыши домов, хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты на скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швампранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауры. Я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечником. А близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против Облачного течения. На мачте насвистывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря. Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппович с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим. Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали. Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать. Хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле. Но эта проклятая докторова дети вечно преследовала нас и обязывала к благовоспитанности. Однажды Филипыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустились с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал со своей стороны проборцию и ущедрание. Но тут я заметил у соседнего. Бранд Маура лестницу. Я показал Филиппучу язык и спасся на третий двор.